Необыкновенный казус. Я сидел в служебном кабинете моего друга, когда туда спешной походкой вошел его помощник. — По экстренному делу, Иван Дмитриевич, приехали прокурор и судебный следователь, с ними какие-то два господина. — Просите, голубчик, просите сюда. Путилин, когда помощник вышел, выразительно посмотрел на меня. — Целых четыре? помилуй бог, стряслась какая-нибудь изрядная история. Как ты думаешь, доктор? Ответить мне не удалось, так как в кабинет уже входили представители судебной власти, а с ними два неизвестных господина. «Здравствуйте, дорогой Иван Дмитриевич!» — приветствовали блестящего начальника сыскной полиции, прокурор и следователь. «Добро пожаловать, господа!» — поздоровался Путилин и посмотрел на двух неизвестных. «Это господин Сведомцев?» А это нотариус кукин представил их путилину прокурор садитесь господа в чем дело любопытное дело усмехнулся прокурор да можно сказать единственный необыкновенный казус поддакнул судебный следователь лицо нотариуса было бледно как полотно лицо с толстяка наоборот сине багрово как свекла «Знаете ли вы, ваше превосходительство, Иван Дмитриевич, что случилось вчера в Петербурге?» — спросил прокурор. «Мало ли что случается, голубчик», — усмехнулся Путилин. «Где же все знать?» «Так я вам скажу». Прокурор сделал паузу для усиления эффекта. «Вчера в три часа дня...» Было украдено здание главного штаба. Эффект получился действительно необыкновенный. У меня от изумления рот сложился ижицей, и даже у Путилина, у самого Путилина, невозмутимого и хладнокровного, на лице выразилось сильнейшее недоумение. «Что вы сказали?» — переспросил он. То, что вы слышали, дорогой Иван Дмитриевич. Вчера украдено здание главного штаба. «Вы шутите?» — прищурился великий сыщик. «Нет, это правда, Иван Дмитриевич», — подтвердил судебный следователь. «И вот похититель!» — прокурор указал на толстяка. «А это вот пособник» добавил судебный следователь, показывая на бледного нотариуса. «На секунду у меня мелькнула мысль, что оба почтенные представители судебной власти сошли с ума, ибо нельзя было допустить, чтобы они шутили в официальном месте при посторонних лицах». «Ну рассказывайте, кайтесь его превосходительству, господин Сведомцев», обратился к толстяку прокурор. Толстяк, задыхаясь от волнения, поведал о покупке им дома у графа П. Путилин с большим вниманием слушал то, что вы уже знаете. — Ну, а дальше? — задал он вопрос. — А дальше произошло вот что сегодня утром я решил показать покупку моему главно управляющему который вчера приехал с приисков подъехали мы к дому направились к тому самому подъезду где были вчера с графом чтоб черт его извините побрал смотрю стоит тот же старик лакей в ливреи ну-ка братец показывай говорю ему никак нет отвечает сейчас не могу барин как не можешь закричал я на него а такс с Сегодня осматривать нельзя. Да ты обалдел, любезный, почему нельзя? И как ты смеешь мне это говорить? Извините, господин, я должен начальство слушать. Какое начальство? Я над тобой теперь начальство, понял ты это? А вы кто сбудете?» Захлопал он глазами. «Я-то кто? Да я владелец теперь этого дома». Он, знаете, поглядел на меня с испугом. — Шутить, извольте, вас, что... — Да я и не думаю шутить с тобой, болван. Я купил этот дом вчера у твоего барина, графа П. Тогда он даже побледнел и дико уставился на меня. — Извините, господин, таких вещей говорить вы не можете, коли ежели вы в своих чувствиях дом сей казенный, а не графа какого-то. Как же вы казенный дом купить могли? У меня в голове зайчики запрыгали. Как казенный. Такс очень просто. Не взвидев света, полетел я к господину прокурору. И вот оказалось, что купил я казенный дом. Толстяк Сведомцев был близок к удару. Его лицо совсем побагровело. Самое ужасное в том, ваше превосходительство, что я дурака такого наломал. Вот как Перед истинным говорю. Не столько я плачу о потере денег, хотя и сумма громадная, сколько о том, что посмешищем теперь сделался. Ведь на меня пальцами показывать будут. Глядите, дескать, на знаменитого покупщика казенного здания. Я, поверьте ли, в глаза управляющему своему смотреть не могу. Каюсь я, сам еле удерживался от смеха. О, если бы вы и видели фигуру несчастного толстяка, она была настолько трагикомична, что Путилин кусал губы. «Ну что, каково, дорогой Иван Дмитриевич?» — воскликнул прокурор. «Да, случай действительно единственный в своем роде», — вырвалось у Путилина. «Но какой молодец! Помилуй бог, какой гениальный удар!» «Вот это артистическая работа!» Сведомцев, одураченный золотопромышленник, недовольно посмотрел на моего славного друга. «Как же, ваше превосходительство, вы его молодцом еще величаете!» Обида и досада звучали в голосе толстяка. Путилин ласково положил свою руку на его плечо. «Не обижайтесь, голубчик. Я хвалю его не за то, что он вас, беднягу, надул», а хвалю, повторяю, чистоту его работы. Это моя профессиональная черта — восторгаться всем ярким, дерзко смелым. Да вы не вешайте еще головы, успокойтесь. Может быть, мне удастся помочь вам. Потом Путилин обернулся к нотариусу. — Нет, вы-то, батенька, хороши. Как же это вы ухитрились сделать запродажную запись на казенное здание? Лицо бледного нотариуса было жалко растерянным. С отчаянием он схватился за голову. Да разве могла мне прийти в голову мысль о подобном дерзком, необычайном мошенничестве? Верно, сомлели от радости, получив такой заказ. Иронически бросил Путилин. В эту минуту ему подали письмо. Он распечатал его, прочел и громко... — Да он забавник, к тому же, наш милый граф. Слушайте, господа. И Путилин вслух прочел. — Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Иван Дмитриевич. Я глубоко уверен, что сегодня к вам явится некий... Некий... Путилин засмеялся. <кхм> — Это касается вас, господин Сведомцев, но мне просто... Неловко прочесть это. Тогда вызвался прокурор. Нет, я уж очень вас попрошу, дорогой Иван Дмитриевич, прочесть все целиком. Для нас, прокуратуры и следственной власти, необходимо все знать. Путилин развел руками. Что делать, повинуюсь, вы уж извините меня, господин Сведомцев. И он стал продолжать чтение письма. Глупый простофиля, дурак из дураков — Господин Сведомцев с заявлением о чрезвычайно странной покупке им моего дома. Ввиду того, что я получил с него только задаток 400 тысяч, а дом продал за миллион сто пятьдесят, рекомендовал бы вашему превосходительству истребовать с него недоплаченную сумму на дела благотворения. Ваш покорный слуга, граф П. Бедный толстяк. Я убежден, что никто из вас не захотел бы быть на его месте.